Глава семнадцатая. Табита Вайрс. Я же остаюсь. Только что ожившая студентка Вайрс чувствовала, что голова пошла кругом. Появление Гвин стало для нее настоящим ударом. Подруга вмешалась в то, во что не должна была лезть. Стоило бы догадаться, что валькирия ее самоубийство просто так не оставит. Но что-то полезет за ней в подвалы. И... Нет, этого Табита предвидеть не могла. Я даже не представляла, какую взбучку ей устроит подруга, когда все закончится. Табита посмотрела на Найджела, признав, что он больше остальных искателей подходит на роль лидера. Ему и принимать решения, командовать. Найджел, объясни, что мы делаем дальше, повторила девушка, окидывая взглядом помещение. Вы ведь можете сделать что-то с замками, что-то, чтобы они выглядели целыми. И останусь и мы Продолжим охоту. «Разве нет?» Раздражающий звон колокола будоражил и не давал собраться с мыслями. «Мы-то можем!» Вместо Найджела отозвался парень со сломанным носом. «Но есть несколько «но». Говоривший оказался довольно симпатичным, с длинными, завязанными в хвост темными волосами. Но все впечатление портил рваный шрам на левой щеке. «Это, наверное, Ноа», — подумала Таби. Найджел рассказывал ей, кто будет участвовать в поимке некроманта. Назвал имена двух других искателей и описал их внешность, на всякий случай. Но ни слова не сказал о капитане-страже, стражи. тут же опомнилась она. Но для этого вопроса сейчас не было времени. Колокол продолжал звенеть над их головами. «Должно быть...» Он уже успел разбудить всех студентов и преподавателей. План провалился. Найджел не стал вдаваться в подробности, просто всем указал в сторону выхода. «Мы уходим. Все и быстро. Пока шавки императора не нашли нас тут». Отобита. Гвин впервые после нападения одного из искателей заговорила громко. «Она ведь для чего-то умирала?» «Она только что ожила». слишком резко отозвался парень. От взгляда Табита не укрылось то, как он оттянул простое широкое кольцо на большом пальце. Кольцо, от которого воздух рядом с ним буквально плавился. «Джейкоб, на тебе всплеск!» — скомандовал искатель. «Ноа, проверь, что происходит на поверхности. Отсюда я нас не унесу». Он бросил всего несколько слов, а его друзья уже пришли в движение забыв об ошибке и травмах, но от оттенью выскользнул в коридор, а Джейкоб бросил на пол какой-то сизый порошок и начал читать заклинание. «Я бы хотела услышать хотя бы часть объяснений». У Гвин на памяти Табиты впервые дрогнул голос. «Значит, слушайте сюда». Найджел Харви наконец удостоил внимания двух девушек. Табита очнулась и обнаружила себя в подвалах. От испуга наколдовала что-то такое, что сорвала замки из двери. Магия, которую оставит Джейкоб, будет тому подтверждением. «Гвин?» Найджел недовольно нахмурился. Вряд ли он хотел бы, чтобы в это дело был посвящен кто-то еще, но если он втянул Табиту, то стоило ожидать, что ее подруги окажутся любопытными и сунут свой нос в дело о неожиданной смерти. «Гвин?» — повторил Найджел. — Молчи. — Потом я тебе все сама расскажу, если так хочешь влезть в это дело вслед за подругой. Но сейчас слушай меня и выполняй все, что я говорю. Мы уходим. Я доставлю вас в общежитие. Незаметно. — Я и сама могу туда вернуться? — фыркнула уязвленная Валькирия. — Вот и я о том же. На лице искателей истины отпечаталось еще больше недовольства. Табита, идем. Ты ожила этой чудесной ночью. А как же некромант? Потом. Что-то сильно взволновало Найджела. Это было видно. И Табите это совершенно не понравилось. Что-то изменилось, но она не знала, что именно. А ведь до этого план был завязан на ней. Но ну, вернулся и просто кивнул лидеру. Джейкоб закончил чтение какого-то длинного... Заковыристого заклинания, брошенная на пол пыль вспыхнула и моментально растворилась в воздухе, оставив после себя только удушающий сладкий смрад. «Идем!» Короткое слово запустило целую цепочку событий. Пятерка выбралась на улицу и замерла у входа в подвалы. Найджел повел их в сторону, скрываясь в тени здания. Колокол продолжал звонить, раздражая и заставляя всех вздрагивать каждый раз, как язычок сталкивался с бортом. «Да что происходит?» — не выдержала Валькирия. «Почему звенит колокол?» «Понятия не имею», — бросил Найджел, останавливаясь. «Сейчас их не было видно со стороны академического комплекса. Впереди виднелись только скалы и забор, который ограждал территорию». «Мы пошли», — тихо отозвался Ноа. ты не сможешь перетащить четверых сразу, а возвращаться слишком опасно. — Согласен, — кивнул Найджел. — Будьте осторожны. Джейкоб отсулетовал другу кулаком, мазнул взглядом по Табитис Гвин и кинулся в ночь первым. С обратной стороны от входов в подвал остались трое. — Давайте руки, — скомандовал искатель истины, выждав мгновение. — Зачем? Валькирия, похоже, не собиралась подчиняться приказам незнакомца. Бросила взгляд на подругу. Табита тоже не спешила прислушаться к новым указаниям. Они договорились только на этот спектакль. Должны были быстро решить вопросы, все. А сейчас, сейчас начиналось что-то, что, что студентки Вайерс очень и очень не нравилось. Два вопроса. Она не сдвинется с места, пока не услышит на них ответы. И плевать. что звон колокола бьет по ушам. Не так страшна стража или дознаватели императора, которые могли обнаружить их в любой момент. К тому же, для всех было бы лучше, если бы они обнаружили только ее. Табите было важно услышать ответ на два вопроса. И о капитане стражи она собиралась спросить позже. Не сейчас. Только быстро. Не стал спорить Найджел. Что с его поимкой? Второй раз мы не сможем разыграть этот спектакль. Он останется безнаказанным? Уж поверь, если это дело рук только Карвина. Если? Табиту встряхнула от уточнения. До этого момента ведь никто не сомневался в вине Карвина. Найджел был уверен в том, что его информатор все правильно понял. Девушка во все это ввязалась только из-за того, что это был именно Карвин Олд. Появились некоторые сомнения. С неохотой признался искатель истины. Похоже, ему и самому не нравилось то, что он говорил. Но Табиту это совершенно не интересовало. Ее трясло от злости. Она пила какое-то зелье, доверившись ему, притворялась трупом, довела обеих подруг до истерики. И что теперь? Теперь она слышит это противное «если». «Так что будет, если это он?» с вызовом спросила Табита, краем глаза отметив, как напряглась Гвин. Подруга сейчас молчала и не спешила встревать. Поняла ли она хоть что-то из всего, что произошло? Студентка Вайерс не знала. Но в том, что теперь все объяснит Гвин и Милред, даже не сомневалась. «То он ответит за все». «Но это будет не моя месть», — подумала девушка, проклиная Найджела и всех его искателей вместе взятых. «Какой второй вопрос?» Третий курсник поторопил ее и вновь протянул руки, видимо, для того, чтобы унести обеих в общежитие с помощью той странной магии. Табита хмыкнула и вложила свою руку в его ладони, а потом коснулась пальцем горячего перстня на большом пальце студента. Вопрос простой. Что это такое? Кольцо. Артефакт. Это я вижу, — не смутилась первокурсница. Что это за артефакт? Он нагрелся, когда зазвонил колокол. На тебе лица тогда не было? Так что это? Табита, времени нет. Так не трать его, — отозвалась она. Ответь, и мы вернемся в общежитие, хотя моё там появление будет сложно объяснить. Найджел Харви не хотел говорить. Табита это видела, чувствовала. Именно потому она решила задать этот вопрос именно сейчас, когда он не стал бы увиливать и отговариваться. У нас тут не только некромант. хотя отозвался искатель. — А кто еще? Табита злилась из-за того, что приходилось каждое слово из него буквально вытаскивать, будто щипцами. — Еще у нас тут демон. В это же мгновение за их спинами раздался тихий, угрожающий рык. Утробный. Звериный. И до того отвратительный, что у Табиты мурашки по спине побежали, а страх сковал все тело. будто она опять выпила то зелье, что дал ей третий курсник. Студентка Вайрс медленно развернулась, ожидая увидеть упомянутого демона воочию. Но за спинами троицы стоял всего лишь черный пес. Высокий пес. заостренными кверху ушами и длинными лапами. Из приоткрытой пасти капала слюна, а глаза налились кровью. «Парки?» Ашарашена выдохнула Табита, узнавая животное. В тот момент в ее голове пролетела целая куча мыслей, но зацепилась она только за одну. Карвин никогда не выпускал арки одного. «Ты знаешь его?» Найджел гипнотизировал собаку взглядом и медленно плел заклинание. «Опасность, исходящую от пса, должны были почувствовать все». Гвин потянулась за мечом. но не успела его достать, как Арки с протяжным воем бросился на Валькирию. Заклинание чародея ударило его в грудь, отбросило в сторону. Звоняло паленой шерстью. «Это пес Карвина», — быстро ответил табита не понимая, почему Арки так переменился. «Дело дрянь», — коротко отозвался Найджел, отправляя очередное заклинание в сторону животного. Гвин уже сжимала в руках меч, напряженно следя за собакой. И Табите не нравился этот взгляд. «Может, я просто чем-то усыпить на время?» — предложила Табита. У нее пока в голове не укладывалось, почему пес Карвина оказался на улице и сейчас пытался напасть. Но в следующее мгновение девушка ошарашенно охнула. Огненные чары, которые направил на арки Найджел, стекли с шерсти собаки, как вода. «Что за херня?» — не особо подбирая слов. выдохнула Валькирия, перехватывая клинок. «Собаки так не умеют!» Вот что смутило Гвин. Вот почему она не напала. «А это не собака. Это Вёл», — отозвался Найджел, сплетая еще одно заклинание. «Рано я Джейкоба отпустил». «С тобой дочь самого лорда Севера», — горделиво отозвалась Гвин. «Не бойся. Что бы это ни было, его нельзя убить». Найджел охладил ее пыл одной фразой. «Только заточить злость в артефакте». «Что?» — выдохнула девушка, продолжая следить за псом, который пока только рычал и принюхивался, но не нападал. «Он голем», — отозвался парень. «Сможешь отвлечь его? Я знаю один способ». «А чем я могу помочь?» Табита дернула чародея за рукав плаща. «Замри и не двигайся», — бросил Найджел, — зацепив ее своими словами. Может, она и не была опытной магичкой, не знала всех чар, известных третьекурснику. Зато она видела всю магию, когда хотела этого. И это было ее козырем. Табита действительно замерла на месте, наблюдая за тем, как Гвин бесстрашно бросилась на арки с мечом. Сейчас это был уже не тот дружелюбный пес, который обнюхивал первокурсницу в первое знакомство. Перед ними стоял настоящий монстр. Дикий, необузданный и непонятно, как тут оказавшийся. «Хорошо, что ты решила поговорить», — хмыкнул Найджел, снимая с руки тонкий серебряный браслет. «Иначе он бы нашел себе другую жертву». «Он не особо-то и нападал?» — протянула Таби. Почему-то ей показалось это странным. «Виоллы атакуют одиночек, а поодиночке у нас тут...» Только стражники и люди императора гуляют. Они бы с ним, наверное, справились. Найджел на это ничего не ответил. Он сосредоточился на браслете. Его губы еле заметно шевелились, пальцы подрагивали. Табита напряглась и смогла различить нити, которые исходили от парня и медленно переползали на украшение, оплетали его, подсвечиваясь темно-алым, синим или ловым. Очень медленно они начали скручиваться между собой, постепенно обвивая плотным жгутом серебро. Долго, очень долго, подумала Табита, глянув на то, как Валькирия оттесняет арки подальше от остальных. И с каждым шагом, с каждым шагом взгляд псина становился все агрессивнее. Не отводи его далеко, крикнула Табита. Тебе нельзя оставаться с ним один на один. Она очень хотела помочь подруге, но Валькирия не нуждалась в этом, как и всегда. А вот Найджел... Найджела она может помочь, но как понять, что он сейчас делает, как? Табита неожиданно осознала, что знает ответ, и то чувство, которое мгновение назад теплом взорвалось в груди. Чувство, что можно понять целую вселенную, снизошло на Табиту Вайерс, Первый раз в раннем детстве. Сколько ей тогда было? Шесть? Восемь? Может быть, больше, а может и меньше. Она не помнила тот день так четко, как хотелось бы. Она не могла сказать, как оказалась с друзьями на городской речке. Единственный на Нестешасе, Грязный, местами заболоченный, но все равно привлекательный для детворы. Взрослых тогда среди них почему-то не оказалось. Плавать! Будем плавать, закричал мальчишка на несколько лет старше Табиты. Он уже стянул серую рубашку и сбросил ботинки, бегал вокруг толпы ребятишек по траве и радостно кричал. Солнце припекало, манило поскорее окунуться в холодные воды реки. Но Табита не спешила. Девочка аккуратно переступала с ноги на ногу, уже оставив платье на земле. Смотрела затем, как друзья один за другим с брызгами и визгом вбегают в реку, как поднимается ил от их ног, мутит воду, и ждала, когда останется одна. И пусть Табите не терпелась побежать к остальным, она ждала. Когда ил осел, а почти все оказались на середине реки, девочка решилась подойти поближе. Аккуратно, шаг за шагом, босые ступни обжигали плоские камни, которые то и дело попадались на ее пути. Таби ойкала и спешила как можно скорее оказаться у кромки. Когда холодная вода коснулась пальцев ног, девочка вздрогнула, по коже побежали мурашки. Но солнце так сильно грело макушку, что она набралась смелости и бросилась в реку. В первое мгновение все тело сковало холодом, руки и ноги отказались повиноваться. Таби-то расслабилась и нащупала ступнями рыхлое дно. Ил поднялся наверх, щекоча кожу. Она медленно развела руки в стороны, ожидая, что вода поддержит ее. «Плыви сюда!» — крикнул мальчишка откуда-то спереди, размахивая руками. «Тут большая красная рыба, огненный окунь. Он вот такой!» «Прямо такой?» — подумала Табита, желая посмотреть на самую редкую в мире рыбу. Она слышала, что плавники окуня похожи на пламя, А в глазах можно увидеть блеск углей. И девочка поплыла. Она оттолкнулась от дна с такой легкостью, что сама удивилась. Вода пока держала ее, но понемногу сбивала течением. Табита гребла вперед, закусив губу, и очень хотелось посмотреть на огненного окуня. В тот момент это было для нее важно, настолько, что она лишь запоздала, вспомнила, что не умеет плавать. Страх вернул ее в реальность в тот самый момент, когда течение отбросило девочку в сторону, а руки неожиданно налились усталостью. Табита взмахнула ими, стараясь привлечь внимание друзей, но те резвились вдалеке, смеялись, брызгались и не слышали ее крика. Девочка постаралась развернуться и найти взглядом берег, ногу сжало спазмом от боли перед глазами поплыли черные мушки. Табита взмахнула руками, наконец найдя взглядом сушу и ушла с головой под воду. От речной мути неприятно щекотала глаза, нога отказывалась слушаться, а каждое движение ею вызывало ужасную боль. Таби всхлипнула, погружаясь все глубже. Из ее рта вырвался большой пузырь воздуха и стремительно поспешил к поверхности. Как бы она хотела отправиться за ним. Похоже, так я и умру. Слишком спокойно подумала девочка, чувствуя прикосновение длинных водорослей к ногам. Все силы были потрачены на то, чтобы доплыть до огненного окуня. Ей так хотелось увидеть его воочию, так. А был ли он вообще? Откуда взяться легендарные рыбе в грязной речке Нестешаса? Мальчишка скорее всего просто пошутил, решил заставить Табиту подплыть к ним, ведь знал, что дочь семьи Вайерс не умеет плавать, совершенно. Она сдалась, перестала дергаться и замерла в ожидании, когда уже великий снизойдет к ней, возьмет на руки и внесет в свою обитель. Но он не спешил. Почему ты медлил, будто Табита могла еще что-то исправить, а потом, потом она неожиданно почувствовала в себе какую-то Странную силу, та будто солнышком зажглась в груди. Тепло заскользило по рукам и ногам, согревая их и возвращая возможность двигаться. Табита несколько раз моргнула, не понимая, что происходит, и увидела первую нить, тонкую, белую. Она тянулась куда-то наверх, подрагивала под действием течения. Длинные волосы в воде окрасились в рыжий. Они закрыли обзор на эту нить, будто пытаясь помешать девчонке. Она убрала их ладонью и потянулась непонятно к чему. Пальцы не смогли коснуться, нити прошли насквозь. Да только чувство, что именно это ее спасение, никуда не делось. Табита вновь подняла руку и от изумления открыла рот, выпуская из легких последние запасы воздуха. От бледной кожей роилось целое множество таких нитей, разных оттенков, разной толщины и длины. Они переплетались в косы и образовывали клубки. Таби сама не поняла, как так получилось, что она смогла дернуть за ту нить, что повисла перед ней. Это все, что она действительно помнила. Не то, как выбралась из воды, не как добралась до берега. Ничего из этого не отложилось в ее памяти. Остались только... обжигающая ладони камни, и привкус ила на языке. Великий не забрал ее в тот погожий летний день, не дал ей оборвать свой путь. Великий показал ей новую тропу, которая позже могла оказаться для нее более смертельной, чем воды речки в Настышасе. Она смутно помнила тот день, но не забыла чувства, пробудившейся в ней магии, И сейчас эта магия не была чем-то незнакомым и пугающим, сейчас она стала инструментом и оружием. Табита вновь сосредоточилась, рассматривая нити, которые оплетали серебро. Она понятия не имела, что делает Найджел, но это не мешало ей понять, как работает создаваемая им магия. Искатель сейчас вытягивал из себя силы и творил сразу три заклинания — которые переплетались между собой и создавали артефакт? Да, это очень похоже. Она прикусила губу, пытаясь разгадать тайну хотя бы одной нити. Если она поймет, как та создана, если сможет разложить ее на составляющие... «Давай же!» — Эли слышно прошептала девушка. Окинула взглядом округу, пытаясь найти похожие нити в природе. Благодаря занятиям с Гвин и Миллред. В нежилой башне она научилась различать энергию в окружающей среде. Вначале это казалось очень тяжело, но благодаря Гвин, которая сотворяла заклинания очень медленно, Табите удалось отследить, откуда подруга черпает силу. И... Да, обрадовалась первокурсница, наконец найдя нечто очень похожее. Весь мир для нее сейчас выглядел как разноцветный клубок. энергии было столько, что перед глазами начинало рябить. Все же не зря говорили, что Академию Грискор возвели на месте силы. Раньше Табита Вайерс не понимала, что подразумевается под этим названием, зато сейчас напрямую это увидела. Вот только пока девушка не могла накладывать одну картинку на другую, она способна была видеть только один из двух миров, или реальный, или внешний энергетический. потому когда Табита нашла нужную лиловую нить, она потянула ее на себя и моргнула, возвращая обычное зрение. «Сила в нем самом», — ошарашенно прошептала Табита. Нить, которую она нашла и поймала, осталась единственной видимой. И тянулась она прямиком к арке, который старательно уводил Валькирию от друзей. Им надо спешить. Табита не просто потянула эту силу на себя, нет. Она её жёстко рванула и просто втолкнула в сотворяемое Найджелом заклинание. Искатель удивлённо охнул и тут же нашёл взглядом виновницу. «Тоби то что ты делаешь? Тебе не хватит своих сил!» — обрубила она, в виде то, с каким усилием третий курсник вытягивает из себя энергию. «Это ведь артефакторика, а ты в ней слаб». «Как ты...» Она не ответила. Ощутила, как Найджел... перехватил силу извне. Для чародея это было непривычно. Возможно, искатель знал и другие подходы к созданию чар, но все то время, что Таби за ним наблюдала, он сотворял магию как чародей. Однако сейчас парень с легкостью перехватил нить энергии, которую передала ему девушка. А студентка Вайрс уже моргнула и попыталась отыскать вторую нить, необходимую для зачаровывания браслета. Она не стала засыпать Найджела вопросами, не стала интересоваться, что он делает. Полностью доверившись Искателю Истины, она поспешила прийти на помощь. Вторая темно-алая нить нашлась быстро, но скрыта была в самой земле, где-то глубоко под поверхностью. Эта энергетическая нить буквально пульсировала, дрожала. Но это не остановило Табиту, как и то, что, когда она мысленно потянула ее на себя, Тело обдал ужасным жаром. Чтобы это ни было, эта сила сейчас требовалась на поверхности. Табита повторила все те же манипуляции, которые провела в первый раз. И опять Найджел перехватил преподнесенную ему энергию с небывалой легкостью. Она перевела свое зрение на браслет и довольно усмехнулась. Работа над артефактом была практически закончена, Найджел. влил все свои силы в последнюю, третью нить. Еще мгновение и... — Гвин, в сторону! — рявкнул Найджел. И Табите показалось, что он покачнулся. Что произошло в следующий миг, студентка Вайерс никому бы и объяснить не смогла. Арки, который только что почти вцепился Гвин в ногу, резко обмяк и упал на землю. Высунул язык. и призывно начал кататься по земле, подставляя пузо. «Все?» Валькирия осторожно отступила, не спеша опускать меч. Только ей было известно, насколько выматывающим оказалось это сражение. «Да, теперь все». Найджел с отвращением смотрел на то существо, которое называл Веллом. «Думаю, ректору стоит знать, какую дрянь притащил в Академию его сын!» — фыркнула Гвин. вогнав меч в землю и устала на него, опершись. Табита с Найджелом промолчали, но при этом обменялись красноречивыми взглядами. «Уверена, его отец обо всем знал», — подумала первокурсница и устало прикрыла глаза. То, что она только что сделала, выжило из нее последние силой. Табита покачнулась и вцепилась пальцами в холодную стену здания, от которого стоило убраться как можно скорее. Арки тихо тявкнул, как самый обычный пес, вскочил на лапы и кинулся куда-то в сторону. Все остальное произошло за какое-то мгновение, никто ничего не успел предпринять. Троицу у входа в подвалы выхватил яркий желтый свет, а навстречу им шагнули мужчины в одеждах дознавателей императора. И Арки был рядом с ними.